Удивительное случается. Алексей Анатольевич сидел на своём стуле, и тяжёлый взгляд падал на кипу карты документов, раскиданных по столу. Его губы двигались, шёпотом проговаривая назначение пациентам. Он будто и не услышал скрип двери, а на приветствие Виктора отреагировал настолько сухо, что даже не поднял взгляд в его сторону. «Мы подаём на развод». «Мне уже всё рассказали, давай не будем продолжать эту тему. Я собираюсь уходить из больницы, хочу отдать дочь на лечение и контролировать её состояние. Я предлагаю вам занять моё место». «Алексей Анатольевич, вы шутите?» «Я знаю, вас долгое время, вы ответственный и трудолюбивый работник». «Спасибо большое, я согласен. Если будет нужна моя помощь, я всегда рядом». Виктор не верил своим ушам. Он не просто не потерял работу, но и получил повышение. Вселенная наградила его за мужество и решительность всем, о чём он мог только мечтать. Любимая женщина, хорошая работа, повышение. Он спешил скорее порадовать возлюбленную. Виктор давил на газ, лишь бы сократить минуты до их встречи. Лиля уже ждала его дома, нарядная и трепещущая в ожидании. Увидев знакомую машину за окном, она в несколько секунд преодолела лестничные пролёты и запрыгнула в салон. «Как всё прошло!» Виктор залпом рассказал о произошедшем, лиля не верила. Они плакали и обнимались, смеялись и целовали сладкие губы друг друга. «Куда мы едем?» «А вот это уже секрет. Не порт сюрприз!» Он достал из бардачка шарф и повязал ей глаза. «Минуты превратились в часы. Ожидание самое тяжёлое, что можно себе представить. А когда тебя ожидает что-то приятное, каждая секунда просто убивает». Со стороны послышался томный шёпот. «Я дважды пробуждался этой ночью и брёл к окну. И фонари в окне, обрывок фразы, сказанной во сне, сводя на нет подобно многоточью не приносили утешения мне». Несомненно, он чётко помнил её любовь к Бродскому, будто в красивой романтической сказке они мчали к неизведанному, а строчки стихов летели одна за другой, заставляя забыть о всех вокруг, кроме них двоих. в этом мире есть только двое, и ничто не сумеет разрушить счастье. Плавное дыхание Виктора доводило до сладкого возбуждения и будоражило воображение. Его нежные руки развязали шарф. Он молча открыл дверь, взял Лилю за руку и помог выйти из машины. Это место не было ей знакомым. Листва деревьев радостно встречала пару шелестом. Маленькие тропинки змейками извивались и разветвлялись, а по бокам были засеяны самыми необыкновенными цветами и растениями. На каждом дереве висели антикварные фонари, И свечи внутри них полыхали уютными, согревающими сердце огоньками. «Мы в раю». «Со мной у тебя везде будет рай». Виктор подвёл её к маленькому водопаду, бьющемуся о камни и брызгающимся ледяными каплями в разные стороны. Рядом в беседке уже был накрыт стол. Лепестки роз и свечи заставили Лилю замереть. Никто ещё не устраивал ей такое свидание» сказка его и всё это только для неё. Слёзы, не прекращая, срывались с лица и бились о каменный берег водопада. Лиля не могла и мечтать об этом. Она повернулась к Виктору, чтобы броситься на шею, поблагодарить и рассказать о всех эмоциях и чувствах. Он стоял сбоку на одном колене, а в руках блестело что-то маленькое. «Ты выйдешь за меня!» Она оцепенела, «Да, да, да!» — выдавила из себя опешившая Лиля. «Я ждала этого столько времени!» Он надел кольцо на её палец, и бриллиант раскидал яркие блики по тонкой изящной руке. Они молча смотрели друг другу в глаза, давая волю эмоциям. Пылкий взгляд всё говорил за них самих. Огонь в сердцах разогревал камин души. Они сели за стол и, выпив бокал вина, разговорились обо всём. На тот момент их нельзя было остановить. Казалось, две половины слились в одно целое. Их прервал звук сообщения. Виктор заглянул в телефон и побледнел. «Что случилось?» – испуганно протараторила Лиля. «Соню сбила машина». Оба замолчали. Неожиданная трагедия заставила их покинуть мир приторной любви и вернуться в реальность. Они быстро собрали вещи и помчали к машине. «Куда ехать?» «Адрес у меня есть, просто садись в авто». В недоумении они запрыгнули в салон и молча понеслись к месту происшествия. В голове бежала куча вопросов. Намерена ли она это сделала? Или нелепая случайность? Как её состояние? Всё ли в порядке с сыном? Виктор и Лиля давно забыли все обиды они спешили помочь по возможности она сжала руку любимого от волнения их потряхивало как такое могло произойти почему именно сегодня страх окутал обоих и мешал совладать с собой они перестали подчиняться своему телу на месте происшествия стояла машина они огляделись и к счастью не обнаружили вокруг коляски рядом с полицией стоял отец Софии Посидевший, осунувшийся, он сквозь рыдания общался с представителями закона. Виктор стремительно рванул в его сторону, чтобы поддержать обезумевшего от горя Алексея Анатольевича. А Лиля подошла к машине и, вскрикнув, отпрыгнула в сторону, закрыв руками глаза. София была мертва. Лужа крови под её телом растекалась, охватывая дорогу всё больше и больше а неподвижные глаза наводили ужас. «Вы муж пострадавший?» спросил полноватый полицейский. «Бывший». Процедил Виктор и опустил глаза. «Как это произошло?» София Алексеевна в состоянии алкогольного опьянения выбежала на проезжую часть прямо под машину. Водитель не успел затормозить. «Всё-таки самоубийство». Лиля в последний раз кинула взгляд на лицо погибшей. На щеках Софии всё ещё блестели застывшие слёзы. На миг ей стало невыносимо жалить ту юную неудачницу. София унесла с собой на тот свет секрет, который Лиля никогда никому не расскажет. Их удивительная ночь и первый опыт с женщиной. София останется в сердце Лили навсегда и запомнится той озорной девчонкой, с которой у них был безумный вечер любви. Надо было раньше сдать Соне в клинику. Мы же все видели, как она сходила с ума. Возможно, тогда мы бы предотвратили её смерть. Крутилась в голове Лили. Но время необратимо. Оставалось лишь посочувствовать отцу, постаревшему от горя. Единственная дочь оставила его. Виктор посадил старика на сиденье и отправил Лилю в ближайший магазин за водой. Приехала скорая. Как всегда, вовремя. Не прошло и года. Скептически подумала Лиля, думая о том, что если бы был шанс спасти пострадавшую, то из-за долгого ожидания помощи она бы успела несколько раз умереть. Может, врачи писали заключение долгое время, а может, минуты беспощадно тянулись, но... Когда всё закончилось, Виктор и Лиля, вымотанные, приехали домой и завалились в кровать, не разбирая постель. За один день решились судьбы сразу нескольких людей. Но судьба Матвея так и осталась неизвестной. С восходом солнца влюблённые быстро собрались и направились в сторону дома Софии. «Как думаешь, её отец отдаст нам ребёнка?» Всё-таки это единственное, что у него осталось от дочери. Я не знаю, но в любом случае, сейчас нельзя оставлять мальчишку с ним наедине. Пока Алексей не придёт в себя, Матвей будет жить с нами. Всю дорогу они обдумывали, где и как оборудовать спальню. Как Лиля будет совмещать бизнес с ребёнком. Когда они прибыли на место, почти всё было решено. И Виктор позвонил в дверь, и молча ждал, пока отец Софии откроет. Но никто и не думал подходить к двери. Он снова позвонил и настойчиво постучал, однако снова никто не подошёл. Лиля аккуратно опустила ручку, и дверь оказалась открытой. Они тихо прошли к комнате малыша и обомлели. Алексей Анатольевич сидел около кроватки на стуле и, покачиваясь из стороны в сторону, Шептал себе что-то под нос, а маленький Матвей сладко сопел во сне. Они поздоровались с мужчиной, но в ответ снова последовала тишина. Виктор отозвал Лили в сторону. «Иди вызови врача а я попытаюсь поговорить с ним». Алексей Анатольевич был не в себе и не мог связать двух слов. Он смотрел в пустую стену и продолжал нашептывать несвязные фразы и Виктор попытался выудить из него хоть что-то, но мужчина не поддавался. Через несколько часов подъехали врачи и забрали бедного старика. Он не сопротивлялся и мирно дошёл до машины. На это было тяжело взглянуть без слёз. Виктор сопровождал бывшего начальника, пытаясь успокоить и найти в нём хоть капельку разума. А Лиля шла сзади, укачивая на руках маленькое сонное создание. Матвей щурил свои голубые бусинки от солнца и дёргал маленькими ручками. Его невероятно длинные реснички доходили до самых бровей. Он широко улыбался и лепетал что-то на своём. Лиля прижала его к своей груди. Уже в тот момент она понимала, что этот мальчик станет для неё родным. Она смотрела на пухлое личико и с каждой секундой влюблялась всё больше и больше. Строила ему глазки, И играла. Её уже перестало волновать всё вокруг. Забылось всё плохое, что произошло за эти дни. Виктор обернулся и засветился огнём. Он любил Матвея как своего. И не было на свете ничего прекраснее в тот момент, чем мать, держащая на руках маленькое чудо. Солнце перебирало их волосы, и солнечные зайчики играли на ладошках Матвея. Машина уехала, И Виктор погрузился в раздумье В его голове размытыми образами возникали то ссоры с Софией, то её обездвиженное тело, то Алексей Анатольевич потерянный и убитый горем. Но всё это казалось каким-то далёким и несуществующим, чем-то неизведанным и непостижимым. Лишь образ Лили с малышом был рядом и затмевал всё окружающее. «Спустя год...» Лиля сидела на стуле, а стилист терпеливо укладывал непослушные локоны. Белое шикарное платье струилось по полу, а мягкое кружево обнимало её острые плечи. Виктор в дорогом костюме стоял и ждал свою единственную любовь с букетом нежных ароматных пионов. А Матвей шлёпал по полу в маленьких ботиночках и дёргал папу за отглаженные брюки. «Сколько ещё счастливых дней будет у нас в жизни? Вот бы всё так и осталось. Один день счастливее другого». Лиля улыбнулась и тихонько погладила рукой свой живот, в котором зарождалась ещё одна жизнь. Виктор счастливый ждал свою принцессу, захлёбываясь от нетерпения. Ему так хотелось поскорее увидеть её в шикарном белом платье, взять за руку, и на руках вынести из ЗАГСа. Дверь тихонько открылась, и свет красоты поразил Виктора так, что он уже не мог сдержать эмоции. Для него сейчас существовала только она и их дети. Он обнял её, взял руку и повёл к белому лимузину. Вокруг галдели родственники и друзья, но для них эти звуки отдавались сехам где-то вдалеке. Заиграла музыка. Пора. Озаренные и светлые, они медленно вошли в зал. Согласны ли вы? Конечно, согласны. Они ждали этого момента почти всю свою жизнь. Виктор чувствовал, что Лиля теперь принадлежит только ему и больше никому. Что их жизни сплелись в одно целое. Как со стороны раздалось громкое и звонкое первое слово «малыша». да